проблиски света на верхнем этаже. Прежде чем углубляться в эмоциональную и душевную жизнь животных, надо задаться вопросом, не слишком ли все это притянуто за волосы. В конце концов, для возникновения чувств, которые мы переживаем, требуется наличие определенных структур головного мозга. Так, во всяком случае, утверждает современная наука. Ответ совершенно однозначен. У человека есть лимбическая система, которая вместе с некоторыми другими участками мозга отвечает за всю гамму чувств: от радости до печали, от страха до вожделения. Данная структура мозга относится к числу самых древних и роднит нас со многими млекопитающими: козами, собаками, лошадьми, коровами, свиньями и так далее. Но в этот перечень входят не только млекопитающие, но также птицы и даже рыбы, которые в рейтинге биологов находятся на значительно более низкой ступени развития. Изучая то, как рыбы ощущают боль, ученые пошли еще дальше и коснулись темы эмоций. Толчком к исследованию послужил вопрос: чувствуют ли рыбы, что их поймали на крючок? Для вас ответ, конечно, очевиден, но долгое время это отрицали. Если посмотреть, как рыболовные траулеры вытаскивают на борт сети с живыми, но уже задыхающимися обитателями моря, и как извивается форель на согнувшемся от ее тяжести удилище рыболова-спортсмена, то сразу возникает вопрос: как все это совместимо с постоянно звучащими в последнее время призывами о необходимости защиты животных. Возможно, никто не желает рыбам зла, просто все исходят из некем недоказанного предположения, что рыбы не ощущают боли и не испытывают чувств. Виктория Брейтвейт, профессор Пенсильванского университета в Оксфорде, пришла к совершенно иным выводам. Уже несколько лет назад она выявила свыше 20 рецепторов боли как раз в области рта куда обычно впивается рыболовный крючок. Однако это лишь доказывало то, что существует некая вероятность возникновения у рыб тупых болевых ощущений. Поэтому брейтвейт стимулировала эти рецепторы посредством уколов иглой, чтобы понаблюдать за реакцией в конечном мозге, именно там, где воспринимает болевые сигналы и человек. Это доказало, что рыбы испытывают страдания. А как обстоит дело с эмоциями? Например, со страхом. У людей чувство страха возникает в амигдале, отделе мозга, который называют также миндалевидным телом. Это выяснилось сравнительно недавно, хотя ученые уже давно об этом догадывались. Лишь в январе 2011 года исследователи из университета Айовы опубликовали отчет о женщине, которую называли инициалами СМ. Она очень боялась пауков и змей, но лишь до тех пор, пока в результате редкого заболевания у нее не начали отмирать клетки миндалы. Для СМ это было, конечно, печально, но у ученых появилась уникальная возможность изучить последствия отказа этого органа. Вместе с СМ они посетили зоомагазин и продемонстрировали ей объекты ее прежних страхов. Женщина потрогала их и по ее собственным словам испытала лишь любопытство, но не страх. Таким образом, ученые пришли к выводу, что центр страха у человека находится в амигдале. А что у рыб? Команда исследователей Сивильского университета под руководством Мануэля Портавели и Гарсии Нашли схожие структуры во внешних структурах мозга рыб. Раньше их там не искали, потому что у нас центр страха скрывается глубоко внутри мозга. Для этого ученые подвергли дрессировке золотых рыбок. Те должны были быстро покинуть определенный угол аквариума, как только загорался зеленый свет. Если они не успевали этого сделать, то получали удар током. Затем ученые блокировали у рыб часть мозга, так называемый теленцефалон. Он соответствует нашему центру страха, и его блокировка привела к тем же последствиям, что и у человека. Золотые рыбки начали игнорировать зеленый свет. Из этого исследователи сделали вывод о том, что рыбы и наземные позвоночные животные унаследовали схожие структуры мозга от более древних общих предков живших 400 миллионов лет назад. Итак, необходимые механизмы возникновения чувств имеются у всех позвоночных животных. Но значит ли это, что они чувствуют то же самое, что и мы? Об этом свидетельствуют многие факты. Так, например, у рыб был обнаружен тот же самый гормон окситоцин, который не только способствует материнскому счастью, Но и укрепляет любовь между двумя людьми. Счастье и любовь у рыб вряд ли мы сможем доказать это в ближайшее время, но почему в случае сомнений все аргументы должны толковаться против обвиняемых? Наука так долго утверждала, что животные ничего не чувствуют, что этому все поверили. Может быть, на всякий случай лучше предположить обратное, чтобы не мучить животных понапрасну. В предыдущих главах я сознательно описывал чувства так, как их воспринимаем мы, люди. Лишь так можно приблизительно понять, что происходит в голове животного. Но даже если структуры их мозга отличаются от наших, и это может означать отличие восприятий, это еще не повод, чтобы вообще отрицать у них наличие чувств. Конечно, нам трудно поставить себя на место другого существа, Например, мухи дрозофилы, вся нервная система которой состоит из тысяч клеток, что в тысяч раз меньше, чем у нас. Неужели такие крошечные создания со столь ограниченными возможностями мозга действительно могут что-то ощущать, не говоря уже о сознании? Науки еще далеко до окончательного разрешения этого вопроса. В первую очередь потому, Что до сих пор еще точно не определено, что же такое сознание. Можно, конечно, понимать под ним мышление, обдумывание, пережитого или прочитанного. В данный момент вы думаете об этом тексте. Следовательно, у вас есть сознание. Но зачатки сознания были обнаружены и в крохотном мозге дрозофилы. Как и у нас, в него каждое мгновение стекается бесчисленное множество сигналов из окружающего мира. Аромат роз, выхлопные газы, солнечный свет, дуновение ветра все это регистрируется отдельными, не связанными друг с другом нервными клетками. Каким же образом мушка извлекает из этого потока самое существенное, чтобы избежать опасности или не упустить что-то вкусное? Ее мозг обрабатывает информацию и следит за тем, чтобы его участки работали синхронно, усиливая нужные сигналы. Таким образом, важные сведения выделяются из информационного шума, состоящего из тысяч других раздражителей. Следовательно, муха способна направлять свое внимание на конкретные вещи, так же, как и мы. Поскольку движутся очень быстро, На их глаза, состоящие примерно из 600 фасеток, каждую секунду попадает бесчисленное множество световых сигналов. Казалось бы, с такой массой информации справиться невозможно, но эта задача имеет жизненно важное значение для дрозофил. Все, что движется, может оказаться голодным врагом. Поэтому мушиный мозг просто отсеивает неподвижные изображения, и выделяет лишь движущиеся объекты. Можно сказать, что эта кроха концентрируется на самом важном. Вряд ли вы могли предположить, что у нее есть такая способность. Кстати, мы делаем то же самое. Наш мозг пропускает в сознание далеко не все, что видят глаза, а только то, что имеет значение. Значит ли это, что у мушек есть сознание? Наука еще не готова пойти так далеко. Но по крайней мере, можно утверждать, что они обладают способностью активно управлять вниманием. Давайте еще раз вернемся к отличающимся друг от друга структурам мозга различных видов животных. Основные механизмы имеются даже у низших позвоночных, но качество чувств, которые можно испытать с их помощью, оставляет желать лучшего. Постоянно приходится читать о том, что интенсивные и осознанные эмоции, подобные нашим, возможны только при наличии центральной нервной системы. причем особый упор делается на слове осознанное. Борозды и извилины нашего мыслительного органа образуют так называемую новую кору, самую молодую с точки зрения эволюции часть мозга. Здесь возникает восприятие и сознание. Здесь протекает мышление. В человеческом мозге эта часть развита лучше, чем у других видов. Таким образом, венец творения находится под нашей черепной крышкой. Было бы логично предположить, что остальные существа обладают менее развитыми эмоциями и интеллектом. На этом, в частности, строит свои рассуждения главный специалист Германии в области рыбной ловли Роберт Орлингаус в интервью журналу Spiegel он подчеркивает, что рыбы, попадаясь на крючок, практически не ощущают боли, потому что у них отсутствует новая кора мозга. Следовательно, осознанные ощущения у рыб невозможны. даже если не принимать во внимание то, что другие ученые с этим не согласны. В данном случае мы имеем дело скорее с оправданием своих увлечений, чем с объективными и взвешенными научными высказываниями. Похожие аргументы приводят и гурманы, когда каждый год под Рождество украшают свой стол деликатесами. Об этом тоже пишет Спигель. В роли короля стола выступает омар. Его варят до тех пор, пока он не станет ярко-красным. При этом варят живьем. Если позвоночных животных перед приготовлением все таки убивают, ракообразных кидают в кипяток, когда они еще шевелятся. Может пройти несколько минут, прежде чем высокая температура достигнет внутренних частей тела и разрушит чувствительные нервные узлы. Больно ли ему? Да ничего подобного. У раков ведь нет позвоночника. Следовательно, они не могут испытывать боль. Так, по крайней мере, утверждают Их нервная система устроена иначе, и наличие боли доказать еще труднее, чем у позвоночных животных. Учёные, поддерживающие пищевую промышленность, заверяют, что все их реакции представляют собой лишь рефлексы. Им возражает профессор Роберт Элвуд из Королевского университета Белфаста. Отрицать, что раки могут испытывать боль, Только на том основании, что у них не такое строение тела, как у нас, это то же самое, что отрицать наличие у них зрения, поскольку в их мозге отсутствует зрительная кора, как у человека. Даже если действия вызваны рефлексами, они могут сопровождаться болью. В этом вы сами можете легко убедиться, дотронувшись до ограды под напряжением, которую устанавливают вокруг пасущегося скота малейшего прикосновения достаточно, чтобы вы моментально отдернули руку. Хотите вы того или нет? На лице чистый рефлекс, который не требует раздумий, но это очень больно. Можно ли утверждать, что только человек способен переживать чувства интенсивно и осознанно? Эволюция не столь однобока, как мы порой думаем или надеемся. Птицы с их крошечным мозгом наглядно доказывают, что к интеллекту может вести и другой путь. Со времен динозавров развитие птиц, их прямых наследников, идет в другом направлении. У них нет новой коры, но они способны на настоящие чудеса. О чем я расскажу вам чуть позже. Область их мозга, называемая ДВГ, дорсально-вентрикулярный гребень, берет на себя те же функции и задачи, Что и наша кора больших полушарий. Если новая кора у человека располагается слоями, то мозг птиц состоит из маленьких клубеньков. Это обстоятельство долгое время вызывало сомнения в их интеллектуальных способностях. Сегодня же мы знаем, что вороны и другие птицы, придерживающиеся общественного образа жизни, способны на достижения, сопоставимые с приматами и даже превосходящие их. Это еще один пример, доказывающий, что в сомнительных случаях наука слишком осторожничает, когда речь заходит о восприятии у животных и до последнего отрицает наличие у них сознания. Может, было бы проще и правильнее просто сказать: мы не знаем? Прежде чем закончить эту главу, я хотел бы представить вам еще одного обитателя наших лесов, у которого вообще нет головы самом прямом смысле этого слова. Вы можете обнаружить его на гниющем дереве, где он образует бугристый желтый ковер. Это грибок. Минуточку, но разве книга посвящена не животным? Дело в том, что ученые еще не определились с тем, к какой категории отнести грибы. Они образуют третье царство живых организмов наряду с животными и растениями потому что их нельзя однозначно причислить ни к тем, ни к другим. Как и животные, грибы питаются органическими субстанциями других живых организмов. К тому же, мембраны их клеток состоят из хитина, как и наружные покровы насекомых. Что же касается плесневых грибков, образующих желтый ковер на мертвой древесине, то они могут даже двигаться, как и медузы Эти существа могут ночью сбежать из банки, куда их поместили на хранение. В последнее время наука выделила их среди остальных грибов и тем самым еще больше приблизила к животным. Так что они упомянуты в всех книгах по праву. Некоторые виды плесневых грибков представляют для исследователей такой интерес, что являются постоянными обитателями лабораторий. В их числе физарум полицефалум, который очень любит овсяные хлопья. По сути дела, он представляет собой одну гигантскую клетку с бесчисленным количеством ядер. Учёные помещают это студенистое одноклеточное в лабиринт с двумя выходами, на одном из которых его поджидает еда в качестве вознаграждения. Грибок обследует проходы лабиринта и находит правильный выход пусть даже ему потребуется на это 100 и более часов. При этом он использует свой собственный слизистый след как знак того, что здесь он уже побывал, и этот путь не ведет к успеху. В природе данное действие приносит практическую пользу, так как грибок знает, где он уже искал пищу, и понимает, что там ее больше нет. Пройти лабиринт не имея мозга это достижение. Исследователи приписывают этому созданию наличие своего рода пространственной памяти. Японские ученые дошли до того, что построили лабиринт в форме основных автомагистралей Токио. Корм разместили на выходах в главных частях города. Помещенный в лабиринт грибок отправился на поиски. После того, как он соединил все выходы по оптимальному, кратчайшему пути, удивлению ученых не было предела. Полученная картина во многом соответствовала плану линии метро мегаполиса. Пример с грибками нравится мне тем, что с легкостью опровергает наше представление о примитивной природе и о глупых бесчувственных животных. Ведь у этих существ полностью отсутствуют необходимые предпосылки для сознательной деятельности, описанные в предыдущей главе. Но если даже одноклеточные обладают пространственной памятью, и способны решать такие сложные задачи, то сколько же неизвестных способностей и чувств может скрываться в животных, у которых в одном только мозге тысяч нервных клеток, как у уже известные нам фруктовые мушки дрозофилы. В этой связи вряд ли кого-то удивит, что птицы и млекопитающие, которые по строению тела и мозга значительно ближе к людям, могут обладать такой же полнотой чувств, Как ему